Глава двадцать третья «Пойдем», — приказала синяя звезда и медленно двинулась через лагерь к своей пещере. Огнегриву ничего не оставалось, как повиноваться. Зайдя внутрь, предводительница велела ему сесть, а сама устроилась на подстилке. «Как много ты знаешь?» — спросила она, устремив на него пытливый взгляд своих синих глаз — «Я знаю только то, что желудь однажды принес в речное племя двух котят, родившихся в грозовом племени», — пробормотал Огнегриф. «Он сказал лужице, королеве, которая выкормила их, что не знает, кто их мать и откуда они». Синяя звезда кивнула, глаза ее потеплели. «Я знала, что желудь никогда не предаст меня», — прошептала она, поднимая голову. «Он был отцом моих котят». «Об этом ты не догадался?» Огнегриф тупо покачал головой. Этого он не знал, хотя теперь становилось понятно, почему жёлудь так настойчиво упрашивал лужицу позаботиться о беспомощных малышах. «Но как всё это произошло?» — спросил он. Любопытство заставило его забыть о всякой осторожности. «Ведь жёлудь не крал их, правда?» Синяя звезда с досадой пошевелила ушами. Разумеется, нет. В ее глазах Огнегриф прочел такую боль, что невольно смутился. Он и представить не мог, какие муки терзают душу предводительницы грозового племени. «Желудь не крал котят, я сама отдала их ему». Огнегриф... изумленно вытаращил глаза. Не говоря ни слова, он ждал ее объяснений. Моё воинское имя было Синегривка», — начала свой рассказ «Синяя звезда». «Так же, как и ты, я мечтала лишь о том, чтобы верой и правдой служить своему племени. Мы с Желудем встретились на совете в самом начале сезона голых деревьев. Наша любовь длилась недолго». Когда я узнала, что жду котят, то, разумеется, решила вырастить их в своем племени. Никто никогда не спрашивал меня об отце моих детей. Но как же, — начал было огнегриф, — глаза синей звезды смотрели куда-то вдаль, словно она пыталась заглянуть в далекое прошлое. И в это время наш глашатый Карий решил уйти на покой. я поняла что мне предоставляется отличная возможность занять его место. наш целитель сразу сказал что звездное племя особо благоволит ко мне, но я прекрасно понимала что никакое племя не изберет в глашатойй кормящую королеву и ты решила отказаться от котят, не веря своим ушам спросила гнигриф. «Неужели ты не могла дождаться, пока они подрастут и станут оруженосцами?» «Это было непростое решение», — тихо ответила синяя звезда, и голос ее сорвался. «В тот год сезон голых деревьев выдался особо суровым. Все племя голодало, и у меня не хватало молока для моих котят». «Я знала, что в речном племени им будет лучше. В то время река еще кишила рыбой, а речные коты не знали, что такое голод. Но ведь ты навсегда потеряла их». Огнегриф зажмурился от сострадания к своей предводительнице. «Огнегриф, не тебе объяснять мне, насколько тяжелым было это решение». «Много ночей я не сомкнула глаз, размышляя о том, как следует поступить, что будет лучше для котят, что лучше для меня и что лучше для моего племени». «Но, наверное, в племени были и другие воины, мечтавшие стать глашатаями», — спросил Огнегриф. Ему до сих пор не хотелось верить в то, что синяя звезда принесла родных детей в жертву собственному чистолюбию. Синяя звезда гордо вскинула голову. Разумеется, были. Был астролап, отличный воин, храбрый и очень сильный. Но вся беда в том, что любую проблему он стремился решать только силой. Он не видел иного выхода, кроме войны или драки. Значит, я должна была позволить ему стать глашатаем, а затем и предводителем, и ввергнуть мое племя в ненужные войны? Она грустно покачала головой. Он погиб, как жил. Это случилось за несколько лун до того, как ты пришел в наше племя. Напал на патруль речного племени и погиб. До самого последнего дня он оставался диким и необузданным. Нет, огнегриф, я не могла позволить ему уничтожить грозовое племя. Ты сама передала котят желудью? Да. Я все рассказала ему на одном из советов, и он согласился со мной. Однажды ночью я выскользнула из лагеря и отнесла котят к нагретым камням, где меня ждал желудь. Он взял двоих из них и перенес через реку. «Двоих?» — изумленно переспросил Огнегриф. «Разве их было больше?» «Трое». Скорбно нагнула голову синяя звезда, и голос ее стал так тих, что Огнегриф едва разбирал слова. «Третий котенок оказался слишком слаб для такого путешествия. Он умер. Умер у меня на глазах у реки». «Но что ты сказала своему племени? Как объяснила исчезновение котят?» — быстро спросил Огнегриф. Только теперь он вспомнил, как на совете лоскут упоминал о страшной зиме, в которую синяя звезда потеряла своих котят. Я Я позаботилась о том, чтобы все выглядело, будто их украл какой-то крупный хищник, лиса или барсук. Перед уходом я прорыл охот под землей, а в племени сказала, что пошла охотиться, пока котята спали. Она вся дрожала. И Огнегриф невольно подумал, что признание в собственной лжи далось предводительнице труднее, чем расставание с жизнью. Дважды он был свидетелем того, как она теряла жизни, и мог сказать это наверняка. «Все племя отправилось на поиски», — продолжала рассказывать синяя звезда. «Я тоже принимала в них участие. Все племя сочувствовало мне». Она уронила голову на вытянутые лапы, и, огнегриф забыв, что перед ним предводительница, бросился к ней и принялся ласково лизать уши. Он снова вспомнил свой сон и безликую королеву, которая исчезла, оставив своих детей беспомощно плакать в одиночестве. Вначале он думал, что ему снилась серебрянка, но теперь понял, что королевой могла быть и синяя звезда. Этот сон можно было толковать и как пророчество, и как воспоминание. «Зачем ты рассказала мне всё это?» — спросил он. Предводительница подняла голову, и в глазах ее была такая скорбь, что он едва заставил себя не отвести взгляд. «Много-много дней я старалась забыть о своих детях», — ответила синяя звезда. Я стала глашатаем, потом меня избрали предводительницей. Я знаю, что нужна своему племени, но в последнее время случилось слишком много совпадений. Сначала наводнение, потом несчастье, обрушившееся на речное племя, а после этого твои подозрения. Ты произнес вслух то, о чем я давно знала. всё повторилось. И сегодня на свет снова появились двое котят, в жилах которых течет кровь грозового и речного племен. Возможно, теперь я смогу поступить мудрее, чем поступила тогда. «Но почему ты рассказала именно мне?» — повторил Огнегриф. «Потому что мне давно хотелось, чтобы кто-то узнал всю правду». — слегка поморщилась синяя звезда. — Я подумала, что ты лучше других сможешь понять меня. Поверь, бывают ситуации, из которых нет достойного выхода. Впервые в жизни Огнегриф не был готов безоговорочно встать на сторону своей предводительницы. В душе у него все смешалось. С одной стороны — Он отлично представлял себе юную синегривку, отважную, отчаянно чистолюбивую, одержимую стремлением принести пользу своим собратьям и готовую пойти на немыслимые жертвы ради блага племени. Но сейчас перед ним сидела несчастная мать, до сих пор страдающая по детям, от которых отказалась много лет назад. А самое главное, он впервые понял, что синяя звезда была прирожденным вождем. Она сделала то, что считала правильным, и в одиночестве несла свою боль и отчаяние. «Я никому не скажу», — поклялся Огнегриф. Он прекрасно понимал, какое доверие оказала ему предводительница грозового племени. «Спасибо, Огнегриф», — просто отозвалась она, — «Впереди нас всех ждут тяжелые времена. Племени не нужны новые потрясения». Синяя звезда поднялась и потянулась, будто только что пробудилась ото сна. «А теперь я должна поговорить с когтем, а ты беги, разыщи своего друга». Солнце уже начало опускаться за лес, превратив реку в ленту расплавленного огня, когда огнегриф вернулся к нагретым камням. Крутобок, сгорбившись, сидел возле клочка свежесрытой земли и, не отрываясь, смотрел на сверкающую воду. «Я похоронил ее на берегу», — прошептал он, когда огнегриф неслышно приблизился и сел рядом. Она всегда любила реку. Он запрокинул голову и посмотрел в небо, где уже начали зажигаться первые звезды серебряного пояса. «Теперь она охотится вместе со звездным племенем», — тихо проговорил он. «Настанет день, когда я вновь встречу с ней, и тогда нас уже ничто не разлучит». У Огнегрива сжалось сердце. Он молча прижался к Крутобоку, и они долго сидели в тишине, глядя на угасающий кровавый закат. «Куда ты отнес котят?» — нарушил молчание Крутобок. «Их надо похоронить рядом с Серебрянкой». «Похоронить?» — тупо повторил Огнегриф. «Крутобок, разве ты не знаешь? Они живы!» Крутобок разинул пасть. Его потухшие глаза на мгновение озарились. «Они живы? Серебрянкины дети...» «Мои дети живы?» «Огнегриф, скажи мне, где они?» «В грозовом племени», — ответил огнегриф, торопливо облизывая друга. «Златошейка кормит их». «Но она не должна. Неужели...» «Разве она не знает про серебрянку?» всё племя знает», — неохотно буркнул огнегриф. Коготь позаботился об этом, но златошейка ни в чем не винит твоих котят, и синяя звезда тоже, о них будут заботиться, они вырастут здоровыми и сильными, поверь. Крутобок неуклюже вскочил, после долгой неподвижности лапы плохо слушались его. В глазах его Огнегриф прочел сомнение, как будто несчастный никак не мог поверить в то, что грозовое племя примет незаконных котят. «Я хочу увидеть их!» «Тогда пошли!» — вскочил Огнегриф, боясь, что друг передумает. Он даже не рассчитывал на то, что Крутобок захочет так скоро вернуться в свое племя. «Синяя звезда послала меня за тобой». Он двинулся вперед через темнеющий лес. Крутобок молча плелся сзади, то и дело оглядываясь назад, как будто никак не мог оставить в одиночестве свою серебрянку. Он молчал, и огнегриф решил не мешать его воспоминаниям. Лагерь встретил их обычной вечерней суетой. Как всегда, в теплый весенний вечер воители и оруженосцы высыпали на поляну. Буры и дым ужинали в кустах крапивы. Веснянка и Царапка гонялись друг за другом под присмотром Быстролапа. Когтя и синей звезды нигде видно не было. Огнегриф с облегчением перевел дух. Он всю дорогу мечтал о том, чтобы Крутобока оставили в покое, хотя бы в первый момент, когда он решит посмотреть на котят. Больше всего на свете он боялся, что воины набросятся на него с упреками и обвинениями. Они уже почти дошли до детской, когда путем преградила песчаная буря. Она резко остановилась, переводя взгляд с Крутобока на Огнегрива и снова на Крутобока. «Добрый вечер!» — приветливо поздоровался Огнегрив, стараясь сделать вид, будто ничего не произошло. «Мы идем посмотреть на котят. Увидимся попозже, ладно?» «С тобой мы увидимся!» Рявкнула песчаная буря, испепеляя крутобоко ненавидящим взглядом. «Только постарайся сделать так, чтобы он держался от меня подальше!» И она пошла прочь, высоко подняв голову и хвост. У грива упало сердце. Он прекрасно помнил, с какой враждебностью относилась к нему песчаная буря раньше, когда он только вступил в племя. Ей потребовалось много времени для того, чтобы изменить свое отношение. Как долго она будет теперь ненавидеть Крутобока? Друг прижал уши к затылку. «Она не хочет, чтобы я оставался здесь, и никто не захочет». «Я хочу!» — громко сказал огнегриф, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тверже. «Пошли посмотрим на твоих котят».